Глава 66. Революция и голод в России. Больше чем за год до полного крушения центральных держав выбыла из стран Россия, наполовину восточная монархия, считавшая себя наследницей Византийской империи. Уже за несколько лет до начала войны царизм проявлял признаки глубокого разложения. Двор был под влиянием фанатического религиозного самозванца Распутина, и члены правительства гражданского и военного отличались крайней неспособностью и нравственной испорченностью. В начале войны пламя патриотического энтузиазма охватило Россию. Под знамена были призваны огромные армии, для которых не было ни соответствующего воинского снаряжения, ни надлежащего опытного офицерского состава. Эти громадные массы, бедно снаряженные и плохо управляемые, были брошены на германскую и австрийскую границы. Не может быть никакого сомнения в том, что быстрое наступление русских армий в Восточной Пруссии в сентябре 1914 года отвлекло энергию и внимание немцев от их первого победного натиска на Париж. Страдания и смерть десятков тысяч почти брошенных на произвол судьбы русских крестьян спасли Францию от полного разгрома в эти памятные годы начала кампании и сделали всю Западную Европу должницей этого великого и трагического народа. Однако огромное напряжение войны было не под силу этой широко раскинувшейся и плохо организованной империи. Русские солдаты посылались в бой без поддержки артиллерии и иногда даже без оружейных патронов. К пылу военного энтузиазма офицеры и генералы не щадили своих солдат. Сначала казалось, что они страдают безропотно, как переносят страдания животные. Но есть предел даже и терпению самых бессознательных людей. Глубокое отвращение к царизму росло в рядах этих безжалостно уничтожаемых и обманутых людей. С конца 1915 года Россия становится источником все возрастающего беспокойства для своих западных союзников. Весь 1916 год она преимущественно обороняется и разносятся слухи о сепаративном мире в Германии. 29 декабря 1916 года старец Распутин был убит на званом обеде в Петрограде и была сделана запоздалая попытка спасти царизм. К марту события начинают быстро развертываться. Голодные бунты в Петрограде выливаются в форму революционного восстания. была сделана попытка насильственного роспуска представительного собрания Думы и ареста либеральных вождей. В результате этого образовалось Временное правительство под председательством князя Львова, и 15 марта произошло отречение царя. Одно время клалось, что умеренная и планомерно проведенная революция может привести даже и к власти нового царя, Но затем стало ясно, что недоверие к правительству со стороны народных масс России зашло слишком далеко, чтобы допустить подобные компромиссы. Русский народ был смертельно болен благодаря старым порядкам вещей в Европе, царям, воинам и центральным державам. Он хотел отдыха от своих невыносимых бедствий. Союзники не понимали российской действительности, их дипломаты не знали России. Они больше внимания обращали на русский дворы и аристократию, чем на Россию, и упорно делали промах за промахом в создавшемся новом положении. Они не высказывали большой симпатии к республике. Напротив, проявляли склонность совать палки в колеса новому правительству, поскольку это было только в их силах. Во главе русского республиканского правительства стоял красноречивый и эффектный вождь Керенский, который вскоре и оказался между двух огней. более глубоким революционным движением социальной революции у себя на родине и холодным пренебрежением со стороны союзников за границей. Союзники не позволяли ему ни наделить крестьян землей, которой они так добивались, ни заключить мир на границах России. Французская и британская прессы вынуждали своего истощенного союзника к новому наступлению, но когда немцы произвели сильную атаку с моря и суши на Ригу, британское адмиралтейство растерялось перед перспективой посылки балтийской экспедиции на выручку союзнику. Новая Русская Республика должна была сражаться без поддержки. Необходимо заметить, что, несмотря на свой перевес на море и энергичные протесты английского адмирала Лорда Фишера 1841-1920 год, англичане и их союзники, если не считать нескольких атак, произведенных подводными лодками, предоставили немцам полное господство на Балтийском море на все время войны. Население России было, однако, полно решимости положить во что бы то ни стало конец войне. В Петрограде образовалось собрание представителей рабочих и солдат «Совет», выставившее требования созыва Международной социалистической конференции в Стокгольме. Голодные бунты происходили в это время в Берлине. Утомление войной в Австрии и Германии достигло своего предела, и последующие события показали, что без сомнения такая конференция ускорила бы заключение справедливого мира на демократических основах и предупредила бы революцию в Германии. Керенский умолял своих западных союзников допустить созыв этой конференции. Но, опасаясь мирового распространения социализма и республиканского духа, они отказались, вопреки благоприятному отзыву большинства британской рабочей партии. Лишенная моральной и физической поддержки со стороны союзников, несчастная, умеренная русская республика все еще продолжала сражаться и в июле произвела последнюю отчаянную попытку наступления, потерпевшую неудачу после небольшого первоначального успеха и закончившуюся для русских новым ужасным кровопролитием. Терпение русского народа истощилось. Начались мятежи в армии, в особенности на Северном фронте. 7 ноября 1917 года правительство Керенского было свергнуто. и власть захвачена советами, руководимыми социалистами-большевиками и их вождем Лениным, начавшим мирные переговоры вопреки желанию западных держав. 2 марта 1918 года сепаратный мир между Россией и Германией был подписан в Брест-Литовске. Вскоре стало ясно, что эти социалисты-большевики были людьми совсем другого рода, чем болтуны-конституционалисты и революционеры времен Керенского. Это были фанатики, коммунисты, марксисты. Они верили, что их захват власти в России был только началом всемирной социальной революции и приступили к изменению социального и экономического строя с слепой верой фанатиков и полной неопытностью. Западноевропейские и американские правительства были сами слишком плохо осведомлены и не были в состоянии руководить этим необычайным опытом или помочь ему. Печать же дискредитировала начинание большевиков, а правящие классы стремились свергнуть этих узурпаторов, чего бы то ни стоило им или России. Отвратительные выдумки и гнусная ложь беспрепятственно распространялись печатью всего мира. Вожди большевиков представлялись невероятными чудовищами, пресыщенными кровью и грабежами, ведущими такой распущенный образ жизни, перед которыми нравы царского двора в период господства Распутина казались самой невинностью. В истощенную страну отправились экспедиции, поддерживались мятежи, организовывались набеги, причем восставшие снабжались оружием и субсидировались. Никакие методы борьбы не казались слишком низкими или слишком ужасными испуганным врагам большевистского режима. В 1919 году русские большевики, господствуя в стране уже истощенной и приведенной в упадок пятилетней интенсивной войной, сражались против британского экспедиционного корпуса в Архангельске, Японцев, вторгшихся в Восточную Сибирь, румынских, французских и греческих армий на юге, русского адмирала Колчака в Сибири и генерала Деникина, поддерживаемого французским флотом в Крыму. В июле того же года эстонская армия под командой генерала Юденича чуть не захватила Петербург. В 1920 году поляки, побуждаемые Францией, напали на Россию, и новый представитель реакции генерал Врангель взял на себя задачу Деникина – задачу опустошения и разорения своей родной страны. В марте 1921 года восстали кронштадтские матросы. Русское правительство под председательством Ленина устояло против всех этих разнообразных нападений. Оно проявило изумительную выдержку, а крестьяне и рабочие неуклонно поддерживали его при необычайно тяжелых условиях. К концу 1921 года Коммунистическое правительство было уже в известном смысле признано Великобританией и Италией. Но если советское правительство и боролось с успехом против иностранной интервенции и восстаний внутри страны, оно было менее счастливо в своих попытках наладить в России новый социальный строй, основанный на идеях коммунизма. Русский мужик – это мелкий собственник, нужда которого в земле недостаточно удовлетворена. Он настолько же далек от коммунизма по своим воззрениям и привычкам, как кит от желания летать. Революция отдала ему землю крупных помещиков, но не могла заставить его выращивать хлеб ради получения потерявших всякую цену денег. Ибо, кроме многого другого, революция также обесценила и деньги. Сельскохозяйственное производство, уже сильно пострадавшее от расстроенного войной транспорта, свелось к тому, что крестьяне просто ограничили площадь засева своими собственными потребностями. Города начали голодать. Попытки реорганизовать промышленность в соответствии с коммунистическими идеями были также неудачны. К 1920 году Россия представляла собой еще невиданную картину современной цивилизации, находящейся в состоянии полнейшего упадка. Железные дороги ржавели и постепенно выходили из употребления. Города разрушались, смертность повсюду страшно увеличилась. И все-таки страна еще боролась с наступающими врагами. В 1921 году была засухо повлекшая за собой великий голод среди крестьян-земледельцев в опустошенных войной юго-восточных губерниях. Миллионы людей голодали. Однако вопрос о бедствиях России и ее возможном возрождении подводит нас вплотную к спорам о текущем моменте, и потому мы его не будем здесь обсуждать.